ш у м и л и песни нашего полка Отзвенели звонкие копыта Пулями пробита днище котелка Маркетанка юная убита Пулями пробита днище котелка Маркетанка юная убита Нас осталось мало, мы да наша боль Нас немного и врагов немного Живы мы, покуда, фронтовая о г о н ь А погибнем райская дорога Живы мы, покуда, фронтовая голь А погибнем райская дорога Руки на затворе, голова на о с к е А душа уже взлетела в в роде Для чего мы пишем? Кровью на песке Наши письма не нужны природе Для чего мы пишем Кровью на песке Наши письма не нужны природе Война Я познакомился с тобой, война У меня на ладонях Большие ссадины В голове моей шум Спать хочется Ты желаешь отучить меня От всего, к чему я привык «Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно?» Крик командира «Беги, исполняй, оглушительно рявко и есть, падай, ползи, засыпай на ходу, ш у р ш а н и е мины, зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь». «Котелок с перловым супом, выделяй желудочный сок». Готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку отраву. т Гибнут друзья, рой могилу, сыпь землю, Машинально стреляй в небо, три раза. Я многому уже научился. Как будто я не голоден, как будто мне не холодно, Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать». Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка, алюминиевая, почерневшая с зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша, я даже дощечку приспособил, щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня... д е щ ч к А а Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших. А Коля Гринченко кривит губы в усмешке. Не жалей, Сашка, на наш век баб хватит. Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня. Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу, я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим. Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку. «Ты что это, раскурился?» «А что?» «Искры по ветру летят, темно уже, заметят», — говорит он и оглядывается. Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку. «Говорил твою мать!» — кричит он. Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе. А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу. Я виноват. Как я буду смотреть в глаза ребятам? Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А м и н ы падают. Мины падают. И тогда я встаю и тоже бегу и кричу «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные, спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист у д е н ь к о й юной Гургенидзе восторженно вскрикивает т п о п а д а л с я Эвэ! п о п а д а л с я Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный и ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов все смешалось. Ну и сражение, побоище, дым коромыслом. «Впрочем, я все выдумываю. По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват, и все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват. А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его. «Отбой!» — кричит Гургенидзе. «Я все расскажу». Командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь. Товарищ лейтенант. Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю. Ждет, когда я признаюсь. Я виноват. Я совсем не подумал об этом. Делайте со мной, что хотите. А что я должен с тобой делать? Задумчиво спрашивает он. Ты что, натворил что-нибудь? Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. На чистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой. «Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди».